Литературные чтения в обществе, весьма обыкновенные в то время, особенно часто бывали у Дельвига. Стихотворения и прозаические статьи, присылавшиеся Дельвигу для помещения в его альманахе, «Северные цветы», прочитывались и обсуждались в этой приятельской беседе. Здесь же обыкновенно читались новые произведения Пушкина, Братынского и Жуковского. В один из таких вечеров Пушкин читал свою комедию о царе Борисе и Гришке Отрепьеве, При чтении присутствовал и Мицкевич. По совету Дельвига и Мицкевича Пушкин исключил из своей трагедии сцену между Григорием и злым Чернецом, предшествовавшую сцене между Пименом и Григорием в Чудовом монастыре. Исключенная сцена, по мнению обоих поэтов, ослабляла впечатление, производимое рассказом Пимена. Гаевский, дельвик Пушкин в дружеском обществе был очень приятен. Дельвиг со всеми товарищами полицею был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разно. С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней кортежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен. С некоторыми же из своих товарищей лицеистов которых Пушкин не видел ничего замечательного, и в том числе с Яковлевым, обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин, видимо, на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами. Барон Дельвиг, племянник поэта Дельвига.